Теперь Егоров был непривычно спокоен. Лежал под шинелью на животе с закрытыми глазами, будто все еще продолжал прислушиваться к боли внутри. И, может быть, темнота рождала ту умиротворенность. Но весь вид Егорова напоминал легко за немокшего больного, которому ставят горчишники или банки. Он терпеливо давил и без того приплюснутую щеку. Опять я... Тут уж причем я от его всегда недовольная, моя воскресила память? Я никогда не видел того котенка, только слышал рассказ о нем. Но здесь, сидя на сене рядом с животноводом, понимая всю несуразность, нелепость этого навождения, я, тем не менее, не мог не думать о котенке и хотел увидеть его. Убеждая себя, что меня интересует лишь, что погубило Егорова, приподнял о нем шевель. Из-под гимнастерки в темноте белели бинты. видимому, спина животного была прошита автоматной очередью или пропахана осколками. Глазами я шарил вокруг Егорова по углам амбара каким-то темным доскам над головой, и хоть, наверное, знал, что без постороннего источника света не может быть никаких светящихся глаз, тем не менее ждал, что вот-вот где-нибудь вспыхнут два крошечных уголька и своим свечением уведут в то прекрасное время душевной свободы, когда была всего-навсего одна и единственная опасность — учитель в школе по поведению, по глазам Тоже ведь должно быть какое-то свечение было Или по другим каким признакам Заметит во мне, что заданный урок Не готов, не выучен Вызовет к доске и поставит двойку Но всюду было темно Тихо и пусто, как в склепе А когда устоявшуюся тишину амбара Вдруг прорезала ласковое Кис-кис-кис И нежный мираж этот Отголосок мира и нормального жития просвистев растаял в запахах медикаментов, крови и сена, я еще какое-то время продолжал молча стоять на четвереньках, честно пытаясь понять, не сошел ли я с ума. Сознание, подстегнутое возвращением к реальности, настойчиво и жадно перебросило в пору детства, живо пропуская перед внутренним взором моим четкость образов и событий. Словно раньше, когда все это происходило, оно было заснято на какую-то дорогую моей душе пленку, и теперь в трудные минуты специально прокручивалось вновь с тем, чтобы показать, будучи ребенком, ты мог и переносил это, а сейчас тебе уже ого-го, почти девятнадцать, так что ж ты, голубчик?